У вас дома история одной любви. Александр Сергеевич Грибоедов. Горе от ума. Да расходитесь. Утро. Что с? Который час? Все в доме поднялось. Который час? Седьмой, восьмой, девятый. Неправда. Ах, Амур проклятый, и слышит, не хотят понять. Но чтобы ставни им отнять, переведу часы. Хоть знаю, будет гонка, заставлю их играть. <связь> Ах, барин! <связь> барин, да. Ведь такая шалунья ты, девчонка. Не мог придумать я, что это-то беда. <связь> то тут то слышится, тут -то Для Софьи слишком было право. Нет, сударь! Я лишь невзначай. Вот это невзначай. За вами примечай. Так верно, с умыслом. <говорят> Ох, зелье была вник, Прицели вам отделиться. Скромна, ничего, кроме проказ и ветра на уме. Пустите ветреники сами. Опомнитесь, вы старики. Почти. Ну, кто придет? Куда мы с вами? Кому сюда прийти? Ведь Софья спит. Сейчас започивала. Сейчас? А ночь? Ночь целую читала. Виж, прихоти какие завелись. <связь> Все по-французски вслух читается першись. Скажи-ка, что глаза ей портить не годится. И в чтении Брок-то невелик. Угу. И сна нет от французских книг. <связь> <связь> а мне от русских больно спится. Что встанет, доложусь Извольте же идти, разбудите, боюсь Ничего будить Сама часы заводишь На весь квартал симфонию гримешь Да полный тест ты, Помилуй, как кричишь, с ума ты сходишь Боюсь, чтобы не вышло из того Чего? Пора, сударь, вам знать Вы не ребенок У девушек сон утренних так тонок. Чуть дверью скрипнешь, чуть шипнешь, все слышишь. Все ты лжешь. Эй, Лиза! Ушел. От господ подали. У них беды себе на всякий час готовь. Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. Что, Лиза, на тебя напала? Шумишь? Конечно. Вам расстаться тяжело? До света запершись, и, кажется, все мало. Ах, в самом деле, рассвело. И свет и грусть, ах, как быстро ночи. Тужите, зная, со стороны нет мочи. Сюда ваш батюшка зашел, ага. я обмерла, вертелась перед ним, не помню, что врала... Ну, что же стали вы? Поклон, сударят вести? Пойдите, сердце не на месте. Смотрите на часы, взгляните к в окно. Валит народ по улицам давно, а в доме стук ходьбами тут и убирают. А... Счастливые часов не наблюдают. Не наблюдайте, ваша власть. А что в ответ за вас? Конечно, мне попасть. <таспорщит> Идите. Целый день еще потерпим скуку. Бог с вами спрочь, возьмите руку. <схит> <схит> что за оказия? Молчалин ты, брат?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 Но ждал ли новых я хлопот, чтоб был обманут? Кем, батюшка? Вот попрекать мне станут, что без толку всегда журю. Не плачь, я дело говорю. Уж об твоём ли не родили об воспитании? Сколыбели? Мать умерла. Умел я принанять в мадам Розье вторую мать. Не надо на иного образца, когда в глазах пример отца. Смотри ты на меня не хвастаю сложением, однако бодрый, свеж и должен ты сиди, свободен, вдовь, себе господин, монашеским известен поведением. Смелюсь, я сударь. Молчать! Ужасный век.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 Перепугал меня ваш голос чрезвычайно и бросилась сюда я со всех ног. Пожалуй, на меня всю суматоху служит. В пору голос мой наделал им тревог. По смутном сне безделица тревожит. Сказать вам сон? Поймете вы тогда. Что за история? Вам рассказать? Да. Позвольте. Видите ли, сначала цветистый лук. Я искала траву, какую-то невспомненную его.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 Бумаги разбирать. Я только нес их для доклада, что вход нельзя пустить без справок, без иных противоречий есть и многое недельно. Боюсь, сударь, я одного смертельно, чтоб множество не накоплялось а? их. Дай волю вам, оно бы и засело. А у меня что дело, что не дело, обычай мой такой. Подписано, так с плеч долой. Ну вот у праздника ну вот вам и потиха. Однако нет Теперь уж не до смеха В глазах темно и замерла душа Грех не беда, молва не хороша Забылись музыкой И время шло так плавно Судьба нас будто берегла Ни беспокойство, ни сомнения А горе ждет из-за угла Ну Вот тотос Моего глупого суждения не жалуйте никогда. А ну вот беда. На что вам лучшего пророка? Твердила я: в любви не будет в этой прока. Не во веки веков, как все московские, ваш батюшка, таков, желал бы взять он звездами, дощинами. Да а при звездах не все богаты между нами. Ну, разумеется, там и деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он балы Вот, например, полковник сказала зуб. И золотой мешок, и метить генералы. Куда, как мил. И весело мне страх выслушивать о фронте и рядах. Он слова умного не выговорил с родом. Мне все равно, что за него, что в воду. Да, так сказать, речист, а больно не хитер. Ай, но будь военный, будь он статский, кто так чувствителен и весел, и остер, как Александр Андреевич Чацкий. Угу. Не для того, чтобы вас смутить. Давно прошло, не вратить, а помнится. Что помнится? Он славно пересмеять умеет всех. Болтает, да. шутит, мне забавно. Делить со всяким можно смех. И только будто бы слезами обливался. Я помню, бедный он, как с вами расставался. Что, сударь, плачете? Живите-ка, смеясь. А он в ответ недаром... Лиза, плачу. Кому известно, что найду я, воротясь? И сколько, может быть, утрачу? Бедняжка, вот ты знал, что года через три... Послушай, вольности ты лишь не бери. Я очень ветрено, быть может, поступила. И знаю, и винюсь. Но где же изменила? Кому? Чтоб укорять неверностью могли. Да, с Чатским, правда, мы воспитаны, росли. Привычка вместе быть день каждый неразлучно связала детскую нас с дружбой. Но потом он съехал. Уж у нас ему казалось скучно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 Моё ли это дело? Возьмет он руку, к сердцу жмет, из глубины души вздохнет. Ни слова вольного. И так вся ночь проходит. Рука с рукой, и глаз меня не сводит. Смеёшься? Можно ли? Чем повод подала? Тебе я кохоту такую. Мне ваша тётушка на ум теперь пришла, как молодой француз, Сбежал у нее из дома. Голубушка хотела сохранить свою досаду. Не сумела. Забыла волосы чернить и через три дня посидела. Вот так же обо мне потом заговорят. Простите, право, как бог свят. Хотела я, чтобы этот смех дурацкий вас несколько развеселить помог. К вам Александр Андреевич Чатский. Чуть свет уж на ногах. И я у ваших ног. Ну поцелуйте же. Не ждали, говорите. Что ж, рады? Нет? В лицо мне посмотрите. Удивлены только? Вот прием. Как будто не прошло недели. Как будто бы вчера вдвоем. Мы мочи от друг друга не доели. Не наволос любви. Куда как хороши. И между тем, не вспомнись, без души, я 45 часов, глаз мигом не прищуря, верст больше семисот пронес ветер буря. И растерялся весь, и падал столько раз. И вот за подвиги награда. Ах, Чацкий, я вам очень рада. Ай, боже мой, уж ли я здесь опять, в Москве, у вас. Да как же вас узнать, где время то, где возраст тот невинный. Когда бывало вечер длинный, мы с вами явимся, исчезнем тут и там, играем и шумим по стульям и столам. Или ваш батюшка с мадамой за пикетом. Мы в темном уголке, кажется, что в этом, вы помните, вздрогнем, что скрипнет столик, дверь. Ребячество. Да, а теперь в 17 лет вы расцвели прелестно, неподражаемо. И это вам известно. И потому скромные, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ. Без думы полните смущаться. Да хоть кого смутят. Вопросы быстрые, любопытные взгляды. Помилуйте, не вам чему же удивляться. Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет два. Тот сватался, успел, а тот дал промах. Все тот же толк и те же стихи в альбому. Гонение на Москву. Что значит видеть свет? Где ж лучше? Где нас нет? Ну что, ваш батюшка? Все английского клуба старинный верный член до гроба. <связывая> Ваш дядюшка Отпрыгал ли свой век А этот, как его, он турок или грех Тот черномазенький, на ножках, журавлинах Не знаю, как его зовут Куда не сунься, тут как тут В столовке, в гостиной А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся Родных миллион, у них с помощью сестрин Софии Европой породнятся А наше солнышко, наш клад На лбу написано Театр и маскерад». Дом зеленью раскрашен в виде роще, Сам толстый, у артисты тощий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 И в комни сыщем пятен, когда ж пространствуем, вородимся домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Вот вас бы с и свесть, чтоб всех знакомых перететь. А тетушка, все девушкой не первой, все фрейное Ектериной первой, воспитанницы мосик пола дома. А к воспитанию перейдем. Что нынче так же, как из древних лопочут набирать учителей полки числом по более ценой подешевле. Не то чтобы в науке далеки, в России под великим штрафом нам каждого признать велят историком и географом. Наш ментор, помните колпак его? Халат, верст указательный. Все признаки учения, как наши робкие тревожили умы, как с ранних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасения. А Гильоме, француз, подбитый ветерком Он не женат еще? На ком? Хоть на какой-нибудь княгине, пульхериан древней, например Танцмейстер, можно ли? Что ж, на кавалер От нас потребуется именем быть и в чине А Гильоме Здесь ныне тон каков, на съездах на больших по праздникам приходским Господствует еще смешение языков французского с нижегородским Смесь языков? Да, двух без этого не взяшь Ну, мудрено из них один скроить, как ваш По крайней мере, не надутый Вот новости, я пользуюсь минутой, свиданием с вами оживлен и говорлив Разве нет времен? Что, и молчально глупее? Где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвие печати? Бывало песенок, где новеньких тетрадь Увидит, пристает, пожалуйте, списать А, впрочем, он дойдет до степени известных Ведь нынче любят бесловесных. Не человек-змея Хочу я вас спросить а -а -а. Случалось ли, чтобы вы, смеясь или в печали ошибкой, добро о ком-нибудь сказали Хоть не теперь, а в детстве, может быть Когда все мягко так, нежно и незрело На что же так давно? Вот доброе вам дело. звонками только что гремя и день и ночь по снеговой пустыне спешу mm -hmm. к вам, голову сломя, и как вас нахожу в каком-то строгом чине. Mm -hmm. Вот полчаса холодности терплю, лицо святейшей богомолки. И все-таки я вас без памяти люблю. Послушайте, уж ли, слава мои все, колки и клонится к чему-нибудь в ряду. Но если так... Ум с сердцем не владу. Я в чудаках иному чуду раз посмеюсь, потом забуду. Велитишь мне в огонь, пойду, как на обед. Да, хорошо сгорите, если ж нет. Вот ты другой. Ах, батюшка, сон в руку. Проклятый сон. Ну...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 Сказала что-то вскользь, а ты, я чай надеждами занёсся, заколдован. Ах, нет, надеждами я мало избалован. Сунул руку. Мне она изволила шепнуть. Вот ты задумал. Я ничуть. О ком ей снилось? Что такое? Я не откатчик снов. Не верь ей, всё пустое. Я верю собственным глазам. Век не встречал подписку дам. Чтоб было ей хоть несколько подобно. Все свое. Да расскажи подробно, где был? Скитался столько лет. Откуда вы теперь? Теперь мне до того Хотел объехать целый свет и не объехал этой доли. Простите, я спешил скорее видеть вас, не заезжал домой. Прощайте. Через час явлюсь, подробности малейше не забуду. Вам первым, вы потом рассказывайте всюду. Как хорошо! Который же из двух Ах, батюшка, сон в руку И говорит мне это вслух Но виноват, какого ждал я крюку Молчалин Давича в сомнении ввел меня Теперь, да, в полме из огня Тот нищий, этот франт, приятель отявлен мотом сорванцом Что за комиссия Создатель быть взрослой Дочери отцом а, Александр Андреевич Просим Садись-ка Вы заняты Пади Да разные дела на память в книгу вносим Забудет с того гляди Вы что-то невеселый стали Скажите, от чего приезд не в пор мой Ушовь пал никакой Не приключилось ли печали У вас в лице, в движениях Суета? Ах, батюшка, нашел загадку. Не весел я. В мои лета не можно же пускаться мне в присядку? Никто не приглашает вас. Я только что спросил два слова об Софьи Павловне, быть может, нездоровом. Господи, прости пять тысяч раз твердит одно и то же. То Софья Павл на свете нет пригожия, то Софья Павловна больна. Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет. Не хочешь ли жениться? А вам на что? Меня. Не худо бы спроситься. Ведь я и несколько сродни, по крайней мере, искренне отцом недаром называли. Пусть я посватываюсь, вы что бы мне сказали? Сказал бы я, во-первых, не блажи. Именем, брат, не управляй, оплошно, а, а главное, подитка, послужи. Служить бы, брат, прислуживаться тоже. Вот то вот все вы, гордецы.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 И точно начал свет глупеть. Сказать вы можете, вздохнувший, как посравнить да посмотреть, нынешний век, век минувший, свежо предание, а верить с трудом. Как тот ты славился, чья часть щегнула шея, как не в войне, а в мире брали лбом, стучали о пол не жалея. Кому нужда, тем спе, лежа не в пыли, а тем, кто выше лезть, как кружево плели. Прямой был век покорности и страха.